К тому времени, когда я добрался домой, рассвет уже начал раскрашивать кромки облаков. и Я чувствовал себя паршиво, а выглядел наверняка как дерьмо недельной давности. Меньше всего мне хотелось, чтобы моя соседка сверху, миссис Делану, начала выкрикивать свои обвинения, не говоря уже о том, что Майк Мэдден уже вполне мог меня вычислить. Поэтому я вспомнил о том, чему меня учили в армии и начал строжно пробираться к своей квартире. Если бы на втором этаже засел отряд террористов, готовых мгновенно начать действовать, они бы не услышали, как сержант Дэниел Маковой продвигался по коридору к собственной двери. Я увидел, что она распахнута, а сломанный замок с тремя язычками стыдливо лежит на полу. Я забыл про правила проведения операций под прицелом радаров когда обнаружил, что по моей квартире прошелся настоящий ураган. «Господи, твоя воля!» — вскричал я, пробираясь между обломками своей прежней жизни. Я проделывал это в метафорическом смысле с Саймоном. Теперь же все происходило в реальности. Но больно было так же, и с каждым новым шагом лучше не становилось. Мою квартиру перевернули вверх дном, уничтожили. Мне доводилось видеть результаты бомбежки, которые были не такими разрушительными. Обои сорвали со стен, диван распороли, все электрические приборы разломали, холодильник, похожий на умирающего робота, лежал на боку и из него вытекал майонез, разобранный адаптер валялся на столе, и глядя на него, я вспомнил курс механики, который как-то проходил. На полу валялись фотографии и среди них, изрезанная на мелкие куски, репродукция картины Джека Гейца, запад Ирландии, которую я привез в тубусе из Дублина. Я ходил по квартире, размахивая руками и отпихивая с дороги разные обломки, и пытался понять, с чего следует начать и как все это привести в порядок. И тут заголосила миссис Делла оно. Я не сомневался, что она ждала, когда я вернусь домой. Наверное, не спала всю ночь, накачиваясь кофеином. Да, звучит невероятно, но если ты живешь под сумасшедшей, безумие неминуемо просачивается вниз. «Иисусе, Боже мой!» — вопила она. Ее голос проникал в мою квартиру сквозь отверстие около люстры. «Боже траханый, Иисусе!» Но у меня в тот момент было совершенно неподходящее настроение, чтобы ее выслушивать. Я уже знал, что лучше всего не попадаться на ее крючок и никак не реагировать на крики, потому как в противном случае она будет считать, что одержала победу и не замолкнет все утро, а моя квартира так и останется в беспорядке. — Эй, ты там внизу, ирландец! Ты бы получше следил за своими друзьями-макаками! — Друзья-макаки? Да пошла она! Зэп, Баррет, И, милая, Конни, я понял, что должен открыть крышку и выпустить пар. Откинув голову назад, я зарычал, как тарзан. — А ну заткни свою проклятую пасть, безумная крыса! Недолго думая, она тут же ответила. — Проклятия! Не распространяются на безумных крыс! — Заткнись! — залопил я, чувствуя, как напряглись все мои сухожилия. — Или клянусь богом! Я поднимусь и сверну тебе шею! У моих пенатах нет бога!» Наша перепалка привела меня в ярость, а теперь, когда Делана подцепила меня на свой крючок, она могла продолжать в том же духе несколько часов подряд. «Чтоб ты сдохла, психопатка! Ну давай, тебе давно пора на тот свет!» Мое лицо раскраснелось и было напряжено, и я понимал, что кричал не только на Делану, но все равно не мог остановиться. «Вот именно! На тот свет мир станет намного лучше!» «Ты считаешь, что тот свет — самое подходящее место для сумасшедших? Ирландец!» В ее голосе появились новые интонации, какие-то первобытные, как будто и было уже все равно. Если честно, я и сам находился в похожем состоянии. «Ты меня слышала!» Она ничего не ответила. Это было удивительно и даже немного пугало. Эхо моего собственного голоса окружила меня точно толпа привидений. Если б я смотрел кино, в следующее мгновение случилось бы действительно что-то плохое. Что она собирается делать? Что еще задумала? И почему эта идиотка бесконечно меня преследует? Узнать ответ можно было только одним способом. Что-то тяжелое ударило в потолок у меня над головой. Четыре трупа? За один день? Круто! Я помчался к двери, успев по дороге обогнуть перевернутый стул. Краем глаза я заметил, что мои гости разобрали на части даже штангу. Обстоятельные ребята! Я бросился наверх, перепрыгивая сразу через три ступеньки. Меня подташнивало, сердце билось в груди, точно шарик в барабане лотереи. «Прошу тебя, Господи, сделай так, чтобы я не опоздал! Проклятье, Что еще она натворила?» Дверь Делану оказалась достаточно прочной, с парой дополнительных болтов, но в крови у меня бушевал адреналин, так что я выбил ее, не мешкая. Инерция внесла меня внутрь, и я тяжело дыша перелетел через порог. Чувствуя, как в плече пульсирует боль, я боялся посмотреть и увидеть то, что мне совсем не понравится. И тем не менее, я посмотрел на случай, если мне стали бы задавать вопросы про время, и увидел Делано, которое сидела на стуле с прямой спинкой, зажав сигарету в тонких пальцах. На полу, рядом с ней, лежала толстая книга. И я подумал, что это Библия, привет герой сказала она выпустив кольцо дыма ты мне должен дверь какой же я идиот простачок добавила делану и я подумал что это более точное слово в первый момент я собрался произнести гневную речь но к тому времени как сделал вздох сообразил что это бессмысленно забавная получилась ситуация просто уморительная. Впрочем, не настолько, чтобы я стал смеяться. — Могла бы дать мне передышку, — спокойно сказал я, — если б ты знала, какой у меня выдался день. — Я не спала всю ночь, слушала твоих дружков, — рявкнула она без тени сострадания. Я впервые оказался так близко к Делану и понял, что она на пару лет моложе меня, со светлыми, длинными и прямыми волосами, может быть, даже хорошей фигурой. Хотя определить наверняка было невозможно, поскольку она куталась в маховый халат. А еще ее голубые глаза, обведенные сурьмой, таращились на меня так, будто их хозяйка обладала гипнотическим даром. Раньше я не замечал, что у Делану глаза кошки, как у Авы Гарнер или Мадонны. Красивые, но опасные. В ее квартире было до безумия чисто, но холодно. Я заметил дыру в окне, через которую внутрь врывался ветер. Она заметила мой взгляд. «Я разозлилась!» — объяснила она. «Проклятая Сацума! Можешь поверить? Такую дыру проделала в стекле!» Слава Богу, у меня появилось дело, и я отвел взгляд от ее завораживающих глаз. «Займись делом, солдат, и даже не думай о том, чтобы придушить эту женщину!» В армии Солдат учат использовать руки по назначению. Если что-то ломается, это нужно починить, и нет никакого смысла ждать, когда пришлют замену. Ирландия далеко от Ливана, и даже если твоя посылка благополучно минует желающих по обе стороны прибрать ее к рукам, пройдет примерно полгода, пока она наконец до тебя дойдет. В моем подразделении служил парень, который починил старый радиоприемник с помощью деталей от стилофона Рольфа Харриса, купленного на Минге-стрит. Прямо настоящий Магуайер. У меня с электроникой не слишком хорошие отношения, но с простым ремонтом по дому я справлялся. Прищурившись, я изучил окно, потом отправился на кухню и принялся искать под раковиной что-нибудь подходящее. «Эй, ирландец, ты что задумал?» Может, дела решила? что я ищу мешки для мусора, чтобы завернуть в них ее тело. Хорошо. Жаль, что она не знает про мою потребность всех защищать. Ладно. Возможно, я расскажу ей про это позже. Под раковиной я не нашел ничего подходящего, чтобы заткнуть дыру, поэтому переключился на кладовку и обнаружил, что у Делано таблеток больше, чем у нью-йоркского наркоторговца, а количеству ящиков... Могу позавидовать крупный магазин нижнего белья. Бум, бум, убийцы из тебя Дэниел Маковый никудышный. Смех да и только. Услышал я хихикающий голос призрачного зеба. Отвалит от моих ящиков, ирландец. Не стоит волноваться на этот счет, миссис Делано, рассмеявшись ответил я. Да долбись ты в задницу. С тобой? Поинтересовался я. Я знаю, что прозвучало по-детски, но мне требовалась небольшая разрядка. Большинству ящиков оказались полупустыми, поэтому я переложил содержимое одного в другой, вытащил первый и выбил одну доску. Она вышла легко. и Я увидел ржавые гвозди, будто из крышки гроба. Держи свое воображение в узде, сказал мне как-то Мориарти, потому что оно усугубляет мою боль. — Нет, потому что оно у тебя дерьмовое. Я бы хотел почитать учебник, в котором это написано. Глава шестая. Дерьмо в воображении и его воздействие на латентных говнюков. Делано больше не стала спрашивать, что я задумал. Она просто сидела и курила, а кончик ее сигареты пульсировал алым и белым. Если честно, я просто выпендривался потому что вполне мог заклеить дыру скотчем, который нашел в ящике. Но доска более точно передавала мое настроение, как бы сказал мой приятель. Я приложил ее к разбитому стеклу и забил гвозди в раму молотком для мяса, стоявшим в сушилке. Ветер из урагана превратился в легкий бриз. Совсем неплохо. На этот раз миссис Делану была потрясена настолько, что застыла в молчании точно статуя. Лишь клубы дыма окутывали ее руку с зажатой между пальцев сигаретой. «Позвоню своему приятелю», — сказал я, направляясь к двери. «Он работает круглосуточно. Попрошу его привести в порядок твою и мою дверь. До его прихода я бы посоветовал тебе сидеть тихо. Ты ведь не хочешь привлечь нежелательное внимание». Несмотря на трудный день, спускаясь по лестнице, я улыбался. Из квартиры Делану не доносилось ни единого звука, даже едва различимого шороха. Глава шестая До того, как у меня появились причины беспокоиться о более серьезных вещах, я часто проводил целые дни, роясь в своем прошлом и пытаясь понять, почему я так сильно хотел сделать трансплантацию волос. Почему сияющая кожа черепа производила на меня столь тягостное впечатление? Я пролежал на диване достаточно долго, чтобы понять. Корни подобных желаний должны брать начало в истории моей жизни. Впрочем, я мог бы так ни к чему и не прийти. Мой отец умер до того, как успел полностью лишиться волос. Никогда лысый парень меня не избивал и не унижал. Не могу назвать лохматых героев которым я хотел бы подражать, или с голыми черепами, в которых не хотел превращаться. — Это в подсознании! — проинформировал меня Зэп однажды вечером в парке. Мы распили на двоих пинту Джеймсона после того, как закрылись бары. Мое мощное тело с трудом поместилось на детские качели, а цепи так сжимали ноги, что они онемели. Должно быть, я был пьян. — Поверь мне, Дэн, что-то случилось! Я знаю, что произошло. Зэпп предложил мне выгодную сделку, начал показывать фотографии и мастерски сыграл на моем тщеславии. Если у тебя есть волосы, значит, ты еще не так стар, и твоя жизнь не подходит к концу. Я бы не удивился, если б Зэпп продал дерьмо канализационной системе. Он был таким превосходным бизнесменом, что мог в буквальном смысле взять деньги с клиента за то, чтобы вколоть ему жир, которую он только что отсосал из его задницы. «Вонючие ублюдки! Здесь должно быть стерильно!» Такими словами, Зэп впервые встретил меня, и по его ботинкам разведчика, торчавшим из-под комбинезона хирурга, я сразу понял, что этот парень служил в израильской армии. Сержант Флетчер этого не заметил, потому что слишком старательно ковырял в носу. «У меня опухоль в носу! Видишь?» — спросил он, и его голос прозвучал приглушенно из-за указательного пальца, засунутого в ноздрю. — И я ужасно храплю! Хочу, чтобы ты это исправил! Врач походил на вокалиста из Биджис, который женился на Лулу, только врезавшегося в зеркальное стекло. Вы либо способны это представить, либо нет. Он закончил делать инъекцию в пенис лежавшего без сознания парня и раздраженно бросил шприц в металлическую раковину. «Пошли, ребята! Я тут занят толстым членом! Сами понимаете, работа деликатная! Этот тип — большой начальник каких-то боевиков!» Должен признаться, я был немного удивлен. Даже для Минги-стрит подпольная косметическая хирургия была чем-то радикальным, хотя я слышал, что в Судане есть место, где делают трансплантацию органов, и с поразительной быстротой находят донора. Этот же израильтянин являлся истинным предпринимателем, и это при том, что 90% местных без колебаний воткнули бы в Зеба все его иголки. Но если ты способен предоставить ценные услуги, тебе прощается все. Флетчер вытащил палец из носа. — Так что с моим носом, Дорк? — А мы, похожи на швейцарскую клинику. У нас делают только инъекции сказал человек которого позже я знал как зеба нет носорог кого ты назвал носорогом сказал томми и прострелил зебу коленную чашечку ладно ничего такого не было но могу же помечтать